Глава двадцать шестая. Беседа. «Ты сделала что?» Гейб недоверчиво уставился на Лорен, разинув рот, но в выражении его лица отчетливо просматривалось веселье. Он вернулся с работы и едва успел снять пальто, как Лорен вышла в холл из кухни навстречу ему. Следом шла Эва, уже успевшая объяснить дочери, что та должна первым делом рассказать обо всем папе. «Я вообще-то не собиралась так поступать». Лорен покачала головой, как будто ее недавний поступок в школьном автобусе был загадкой для нее самой. «Просто так получилось». «Ты ей врезала?» Гейб не верил. Ему и в голову до сих пор не приходило, что его старшая дочь способна на подобное. «Она вывернула портфель Тессы на пол. А Тесса — это моя новая школьная подруга». Она живёт в деревне, и в автобусе мы сели рядом, когда ехали домой. Серафина нарочно схватила портфель Тессы, чтобы вытряхнуть из него всё. Гей поверх головы Лорен посмотрел на Эву, стоявшую чуть позади до через каменным лицом. Он думал, что увидит на лице жены улыбку, но Эва не намеривалась поощрять ни его, ни Лорен. "Я просто не смогла удержаться", по продолжила Лорен. "Я сделала так, как ты меня учил, не думая". Евония одобрительно покачала головой. Её глаза не отрывались от Гейба, как будто только он один был виноват в том, что Лоран ударила Серафину Блейн в нос. "Эй, погоди-ка минутку", негодующе воскликнул Гейб, и в его голубых глазах, всё ещё смотревших на жену, вспыхнуло возмущение. "Нечего валить всё на меня. Что-то мне кажется, тут есть и другие виноватые, вроде той особый Серафины". Тут он вспомнил, где слышал прежде это имя, и перевёл взгляд на дочь. "Послушай, а это не та высокая девочка, которая была в магазине вместе с братом?" Лоренс мущённо опустил глаза, решив, что лучше смотреть в каменный пол, и кивнул. Тесса сказала, что Квенти начислили на 2 недели за драку в школе. "Па, эта Серафина весь день ко мне приставала. Тогда ты поступила правильно". Гейб ива была почти в отчаянии. Ее просто вынудили к этому. Лорен была права, защищая себя и свою подругу. «Применение силы — это не ответ», — фыркнула Эва. «Ты права», — состроив глуповатую физиономию, согласился Гейб, одновременно тайком подмигивая Лорен. Но Эва не дала себя дурачить. «Я все вижу, и я говорю всерьез. Ударить кого-то, в особенности другую девочку, не значит разрешить проблему». «Завтра утром, Лорен, придется начать все сначала. Как-то улаживать ситуацию». «Думаю, не придется», — возразил Гейб. «Серафина получила достаточно». Гейб решил, что нет никакого смысла и дальше защищать дочь. И ему, конечно же, не хотелось, чтобы все выглядело так, как будто он одобряет ее поступок. Эва просто убила бы его за это. «Как твоя рука?» — спросил он Лорен. Лорен подняла правую руку, чтобы отец взглянул на нее. Я сначала думала, что сломала несколько косточек, но теперь уже всё в порядке, только чуть-чуть побаливает. Гейп не удержался и хихикнул, исследуя пальцы дочери. "Да, похоже, это был приличный удар. У неё кровь пошла из носа. Ты прижала большой палец на ружей, как я тебе говорил, не зажала его внутри кулака". "Гей, прекрати же наконец". Ни малейших отзвуков юмора не слышалось в голосе Эвы. Ещё не хватало, чтобы ты начал ей давать уроки бокса. Эй, я просто не хочу, чтобы Лоранс сломала какую-нибудь косточку. Она девочка, ей не к чему драться. И если уж на то пошло, мальчикам это тоже не к чему. Это нецивилизованно. Гей поднял руки, сдаваясь. Ладно, ты выиграла. Лоранн поступила плохо и больше ничего подобного делать не будет. Так худошка. Лоранн кивнула, и я во сразу смягчилась. Ну ты скажешь нам, если эта девочка снова начнёт хулиганить и приставать к тебе, хорошо? И Лоран снова кивнула. "Да, мама", согласилась она, но при этом они с отцом обменялись тайной улыбкой. Ей потопал ногами по толстому коврику у кухонной двери, стряхивая с ботинок грязь. Лоран, сопровождавшая его в поисках Честера, уже вешала пальто на крючок возле двери. Ева встревоженно посмотрела на Гейба, но тот покачал головой. "Не повезло", сказал он жене, не следа вокруг. "Мы его не видели". Лорен выглядела очень расстроенной, и Ева подошла к ней, обняла за плечи и спросила мужа: "И что нам теперь делать?" Гейб сбросил пальто и повесил его рядом с пальто дочери. "Он может сам вернуться, либо сегодня вечером, либо завтра". Я утром снова поищу его. При дневном свете больше толку от поисков. У него на шейнике наш лондонский телефон. Если кто-нибудь найдёт Честера, нас не смогут отыскать. Я позвоню в местную полицию, если утром не найду его. И мы попросим Перси посматривать вокруг. Я уверен, Перси поговорит с местными, так что многие будут искать нашего пса. Мы его вернём, не тревожься. Почему ты передумала? Из-за чего? Гейб не верил собственным ушам. «Еще пару дней назад ты терпеть не могла», — крикли Холл. «Не в силах была дождаться, когда мы, наконец, соберем вещички и уедем». Гейб и Эва сидели в гостиной. В камине горел огонь. Гейб и Эва расположились в креслах напротив друг друга и пили кофе. Эва не знала, как ответить на вопрос мужа. «Вот так взять и ляпнуть, что она видела призраки», Ничего хорошего из этого не выйдет. Гейп потребует доказательств существования привидений. А как она докажет реальность того, что по сути своей нереально? Он ведь сам-то не видел танцующих детей, не ощутил прикосновения руки Кэмы на своём лбу. Ну же, Ева, что-то должно было заставить тебя изменить намерения. Так помоги же мне, расскажи. Гейп не скрывал раздражения. Мне очень жаль Гейп. Это трудно объяснить. Попытайся хотя бы. Я просто чувствую, нам нужно время, чтобы привыкнуть к этому месту. Но это то же самое, что я тебе твердил постоянно, только ты не хотела слушать. Здесь холодно и сыро, и мы слышим странные звуки. И не забывай о Честери, что ты ведь его напугала до полусмерти. Иначе бы пёс не сбежал. Нам такие штучки совершенно не нужны, тем более теперь. Достаточно тревог и страхов. Тон гейбы изменился. Голос зазвучал ниже. Послушай, я могу завтра повидаться с агентом, посмотреть, что у него есть в запасе. Мы смогли бы выйти отсюда к концу этой недели. Как идея? Давай немного подождём. Дай нам всем время. Это означало дать ей ещё немного времени, времени для того, чтобы понять, почему призраки не покидают дом, разобраться, имеет ли всё это отношение к её пропавшему сыну. Ева просила о компромиссе. "Давай просто побудем здесь ещё несколько дней. Если твои намерения не изменятся, мы переедем. Знаешь, мне что-то кажется, это я должен уговаривать тебя остаться. По крайней мере, до сих пор было именно так. Почему ты не можешь мне сказать, из-за чего ты так внезапно передумала? Эве никогда не удавалось обмануть мужа. Она и сама прекрасно знала, что он всё видит и понимает". Просто поверь мне, Гейп, попросила она и больше ничего не добавила. Вздохнув, Гейп откинулся на спинку кресла. Ладно, ты победила, неохотно произнёс он, не совсем понимая, с чего вдруг ему так захотелось уехать из Крикли-холла. Это ведь означало, что ему придётся осматривать другие дома, упаковывать вещи, потом снова их распаковывать. Да на черта ему всё это нужно? Предложение Эвы казалось справедливым. Конечно, этот дом был неудобным, хотя сидеть вот тут перед гудящим пламенем было почти уютно, несмотря на то, что почти всё тепло уходило в трубу, не распространяясь по комнате. Может быть, им действительно нужно немного больше времени, чтобы обжиться здесь. Может быть, Честеру новое место не нравится из-за того, что он так привык к их лондонской квартире. Конечно, в доме шумы, На полу появляются лужи, а двери почему-то не желают оставаться запертыми, но, наверное, всему этому есть логическое объяснение или нет. Но в любом случае, что может с ними здесь случиться? Это ведь просто старый скрипучий дом, в котором появились новые жильцы. Вот он и потрескивает, возвращаясь к жизни. Ей улыбнулся жених, которая в тёплом свете пламени выглядела прекраснее, чем обычно. На ящиках играл румянец, а в глазах отражались танцующие огоньки. "Ладно, я вас сказал, он. Сделаем ещё одну попытку. И в самом деле, что может с ними случиться? Дом это просто дом, только и всего". Казалось, Криклихол ждал чего-то, затаив дыхание. В эту ночь ничего не случилось, ничто не стучало, никто не бегал. Никто не хныкал в запертых шкафах. Ничего неожиданного или непонятного не произошло, и семья Каллигов спала спокойно. Даже Эва заснула, хотя ее ум переполняли и реальные образы кружащихся волчков и танцующих детей. Лорен и Келли какое-то время ужасно беспокоились за пропавшего любимца, но усталость в конце концов одолела обеих. Гейб же заснул сразу, едва пустив голову на подушку. Ветер, несшийся через расщелину дьявола к заливу, затих, а дождь превратился в едва заметную морось. И все, в крик лихоле, замерло в неподвижности. Все, кроме чуть слышно скрипнувшей двери подвала, приоткрывшаяся на несколько дюймов.